Глава десятая. Что может быть лучше утра с чашечкой кофе? Крепкого кофе с жирными и вспененными сливками, со сладкой свежей булочкой, у которой крошится румяный бачок Только вопль моего страстно нелюбимого жениха. «Хартман, я тебя убью! Хартман, тебе конец! Хартман, ты совсем перегрелась, огневичка недоделанная!» И так далее и тому подобное. Вообще удивительное дело. У Норана открылся просто уникальный дар к ораторскому искусству. И оральному тоже, да. Потому как орать он начал, кажется, прямо от своей комнаты в общежитии, а слышала я его прекрасно в корпусе столовой. Я наслаждалась завтраком в полупустой столовой, куда в такое время суток дошли только полные жаворонки и еще не улегшиеся совы. Наслаждалась и смотрела на входные двери, чтобы не пропустить момент явления Норана. Даже стол выбрала, непривычно тот, откуда вид открывается лучше. И не прогадала. Двухстворчатые двери распахнулись с грохотом, и в столовую вылетел Маркус Норен. Точнее, сначала вошел холод, от которого моментально покрылись синим все поверхности, докуда дотягивался дар разъяренного ледяного мага. А потом уже вошел сам маг. Шел он ко мне с видом таким злючим, что любой другой на моем месте уже начал бы самостоятельно копать могилку. Радиус холода перемещался вместе с хозяином, И вот мой потрясающий кофе остыл, а недожованная булочка оцерела от ине. Подлетела ко мне эта юная герцовское дарвания и замерла. «Стоит, глаза пучат от злости. Дышит тяжело, и выдыхать снежинки». Я кинула его оценивающим взглядом, подперла щеку рукой и изрекла. «Новая стрижка? Хм, тебе идет? «Вот даже не соврала ни капли». Мне действительно нравились короткие стрижки у парней, и я хоть убейте не понимала этой дурацкой моды среди аристократов отращивать себе патлы. Эмбер! рявкнул парень, и чашка в моей руке треснула, не выдержав перепада температуры. Эй! возмутилась я. Ну, костяной фарфор же бьешь, варвар! Эмбер! Утробно прорычал Нуран, и я краем глаза заметила, что окружающие тихонечко отползают от нас, чтобы не задело рикошетом. Ну и далеко не отходит, любопытно же. И невинно хлопнула глазками. М -м -м? Ты, ты! Шипел парень, видимо, исчерпав весь цензурный лексический запас. А Ратьма там все-таки воспитание не позволяло. Я мало того, что леди, так еще и невеста. Но невеста я особенная, прямо скажем, максимально испытывающая сильные чувства к жениху, а потому решила немного подтолкнуть ледяного. Да, Мракус. Хрис! Это оконное стекло треснуло от избытка мракусовских эмоций. «Ты, наверное, хотел сказать, что, несмотря на все страстные и искренние эмоции, вынуждены разорвать помолвку?» — подсказала я. Норан сделал глубокий вдох, не без труда беря магию под контроль. «Ну что ты, дорогая!» — процедил он. «Как можно после всего, что между нами было этой ночью?» Тут уже у меня глаз дернулся. Посигнул на святое, на мою репутацию. Надо было на брить, а не делать модную столичную стрижку. «Я теперь, как честный аристократ, ну просто обязан на тебе жениться!» Закончила мысль это ледяное чудовище. «Ну, рискни здоровьем своим и...» -м -м. Я окинула многозначительный взгляд в область пряжки ремня. «Своим и на цы. Я скалилась так многообещающе, типа в следующий раз, может, еще что интересное, отыщи крыжу. Но намек понял, а потому тему развивать не стал и удалился, попытавшись изобразить победителя. Нос он задрал, конечно, высоко. Но разлетающиеся от каждого его шага снежинки выдавали парня с головой. А я что? Я заставила кофейник катать и налила себе новую порцию прекрасного кофе в другую уже целую чашку. Утро продолжало быть прекрасным.